Глава двадцать третья. Странная встреча. Осталось двадцать четыре дня дополнительного времени. Теперь я могу двигаться так же быстро, как какое-нибудь хищное животное, если лечу в неплотной гуманоидной форме. Я могла поддерживать такую скорость на достаточно больших расстояниях. Тем не менее, мне всё же понадобилось больше одного дня, чтобы добраться до города с дирижансом до столицы. Главная проблема заключалась в том, смогу ли я беспрепятственно войти в город. вокруг города был обычный барьер. я могу войти только через главные ворота. Судя по увиденному мною издалека город был вполне развитым. через него проходила железнодорожная линия. получается поезд должен идти прямо в столицу верно именно так и должно быть наверное. Интересно тогда почему жители деревни рассказывали лишь про дирижанс?зм возможно я пойму когда войду. Дело в том, что это довольно крупный город. Стражники здесь были намного внимательнее, они даже проверяли лица каждого. Если они проверяют только лицо, то всё в порядке. Было бы гораздо хлопотнее, если бы они приказали мне снять капюшон. Они могли бы даже вынести вилы прямо на месте. Не будет ли проще и быстрее полетать самой, чем ехать на карете? Пока я продолжала усиленно размышлять, я заметила рядом с дорогой человека, держащего в руках пропитанной кровью обрубок плоти. Он выглядел... Жутко. Нет, не так. Он выглядел чрезвычайно опасным. Обрубок плоти, с непрерывно капающей с него кровью, оказался головой, рогатый и свирепой. Он пытался остановить конные экипажи и подзывал к себе проходящих мимо путешественников. Учитывая то, насколько угрожающим он казался, неудивительно, что все они либо шли в обход либо ускорялись, чтобы избежать с речи с ним. Опасный мужчина. Раа человек, полмужской. антюрист чки магии сорок2 и пятьдесят увеличились на 5 очки здоровья 200 из 200 общая боевая сила семь87 силён почти равен мне значит среди людей бывают и такие кто же он? у меня было ощущение что он принесет не лишь одни неприятности поэтому я посильнее натянула капюшон и постаралась пройти мимо не привлекая его внимания это не сработало Эй, ты, маленькая девочка. Да, я говоря с тобой. Перестань меня игнорировать. Что это? Он выглядел примерно на свои двадцать пять. короткие огненнокрасные волосы, алые глаза. Прилекательное лицо, если опустить дерзкую ухмылку во все зубы. В целом просто красивый мужчина, ничего примечательного. Кажется, изначально его вещи были довольно дорогими, но брызги крови уже почернели. если честно от него воняло что это такое зачем спрашивать дважды и почему то зажала свой нос крайне грубо ладно еще раз что это в раздражение а также видимо поняв что такой разговор ни к чему не приведет, он протянул голову мне покупай это голова огра одной серебряный хватит чего? Он хочет, чтобы я купила голову огра. Зачем? Я вопросительно наклонила свою голову. Пальцы все еще зажимали мой нос. Его настроение ухудшилось. « Да ну, девочка, это гр, ор! Просто принеси это в гильдио уюистов. Ты можешь получить целую маленькую золотую монету за рок и награду за задание. Почему ты сам не пойдшь что-то? Прекрати уже зажимать нос. Конечно, я хотел бы сделать это сам, но так уж вышло, что мое удостоверение личности и деньги находится у моих товарищей. Я могу встретиться с ними лишь в городе. Понимаешь, в чем проблема? Выходят все люди, входящие в город, должны иметь либо удостоверение личности, либо деньги, чтобы оплатить вход. У него не было ни того ни другого, поэтому он пытался получить серебряную монету, продав голову огра прохожим. Вероятно, он был из зажиточной семьи. Хотя довольно безответственный. «Почему ты отделился от них?» «Мы прибыли из Империи Тюз на аукцион. Я подумал, что у меня есть немного свободного времени, поэтому решил поохотиться, а затем я увидел этого огра. Я тут же спрыгнул с лошади и без раздумий бросился в погоню. Я не предполагал, что веселье так затянется. Упс!» Он громко рассмеялся. Я в самом деле сочувствую его спутникам. Плата за вход – это одна серебряная монета? А, ты не знаешь? Одна серебряная – это плата за временное удостоверение личности. Если ты сделаешь официальный документ позже, то сможешь вернуть свои деньги. Хм. Итак, девочка, купи эту голову ради меня. Давай подумаем. насчет того, чтобы я одолжила тебе одну серебряную, а ты помог бы мне попасть в город. Одинокий ребенок был бы подозрительным, но не так сильно будь рядом с ним взрослой, наверное. Мучина недолго проразмышлял, а затем кивнул: Не знаю о чем ты думаешь, но так и быть. Если что-нибудь случится, это будет проблемой этой страны а не моей. Хорошо, маленькая девочка, я согласен. Так- так давай заключим сделку. вот тут две серебряные заплати за нас обоих О совсем забыла про блобси бонг ого оого го это случайно не жалейная слить у тебя однозначно редкий питомец По-видимому она была редким монстром мужчина уставился на нее с нескрываемым интересом блобси выпрыгнула из моей сумки. Следуя моей воля она прилипла к одежде мужчины и смыла грязь и брызги крови ну и ну это чертовски удобно я слышал что если у тебя будет такой питомец, то в твоем особняке никогда не будет мусора лучше хорошенько спрячь его маленькая девочка шетти м mm? я не девочка и не ты меня зовут шетти Мне не следовало говорить ему это, но, честно говоря, меня всё время называли девочкой или просто «ты», и это немного раздражало. «Понятно. Тогда, Шэдди, я соизволю тебе величать меня тизом». Я чувствую, что встреча с ним ничем хорошим не закончится. «Ммм, передай мне голову Огра. Я буду хранить его, пока мы не войдём». «О-о-о, неужто ты упаковщик?» А ты удивительно удобная девочка Шедди? Упаковщик? По его словам, когда на небе сходит голубая луна, рождается кто-то с таинственной способностью, например, с увеличенной физической силой или с водяным дыханием. Считчиталось, что эти люди получили благословение небес. детиети божьи. Среди них существовали люди, способные хранить в своих сумках больше предметов, чем обычно, и их прозвали упаковщиками. Упаковщиков довольно часто неправильно понимают: « Я тоже дитя божья, и я знаю, каково это быть объектом зависти. Оказалось, владельцы магазинов, не понимающие как это работают, часто опасались, что потопная способность позволит упаковщикам легко воровать товары, хотя на самом деле они могут лишь увеличивать объем своей сумки. Они не могут заставить вещи испариться прямо в воздухе. Однако я могла, как никак я хранила предметы внутри своего тела. К слову, моя сила – благословление огня. Огонь, созданный мной, будет сильнее, и я никак не могу пострадать от пламени. Вот как! Выходит, в новом мире тоже были особенные люди, как мы, секретные альфа-тестеры. Вскоре я и бесполезный взрослый по имени Тис прошли через городские ворота. Стражники бросили на меня несколько любопытных взглядов, но когда прилично одетый и похожий на дворянина Тис сказал «Она со мной», они пропустили нас без лишних вопросов. Внешность действительно важна. Кстати, как ты сказал, здесь проводится аукцион? Что ты собираешься купить? Да, аукцион. Я слышал, что авантюристы достали жёлтый магический камень, выглядящий как самоцвет. Если я вставлю его в магический меч, может быть смогу извлечь из него особую силу. Ясно. Похоже, прийти сюда было правильным решением. Ну что ж, спасибо тебе тиз. Фот, запирай свою голову. Погоди! Не вытаскивай ее здесь, я снова испачкаюсь. Кроме того, я не привык получать одолжение от женщины и детей. Пойдемём со мной, я верну тебе потраченные деньги. Куда мы идём? В гильдии авантюристов очевидно. Что? Ти схватил меня за руку и куда-то потащил. Впервые в жизни я посетила город в другом мире, и у меня даже не было времени для осмотра до сопримечательностей. Улицы, увиденные мной, пока Ти стащил меня за собой, очень напоминали древнюю западную Европу. Гильдия авантюристов представляла собой трёхэтажное каменное здание, казавшееся простоватым как снаружи, так и внутри. Я задалась вопросом, была ли я первым монстром вошедшем в зал гильдии. Шэдди, достань голову Огра. Да. Я притворилась, будто выточила голову из сумки. Тис начал переговариваться с женщиной за стойкой регистрации. Я отошла в угол, пытаясь остаться незамеченной. Сейчас утро. Здесь было несколько групп авантюристов, которые просматривали запросы, общаясь, или говорили с персоналом гильдии. Чтобы справиться с увеличением численности монстров, мировые державы пришли к соглашению о создании организации, представлящей отдельных наемников. Другими словами, гильзия авантюристов. Раньше бандадам наемников приходилось напрямую договариваться с дворянами и торговцами о работе, но теперь эту функцию взяла на себя гильдия. По правде говоря, здесь я чувствовала себя ужасно неуютно. Авантюисты были специалистами по монстрам. Они обладали достойной силой. Бегло оглядевшись, я не заметила никаких вероятных бета-тестеров. Тем не менее, здесь всё ещё было несколько человек с боевой силой свыше 300. Но проблема не в том, что они были сильными. Проблема заключалась в том, что даже люди, которые выглядели довольно сильными, имели только около 300 единиц силы. В этом мире существовал метод, позволяющий определить магию и боевую силу противника. Идентификация. И моя магия и сила были намного выше, чем показатели авантюристов. шди раса мистраль младший демон низкоранговый демон чурующего туман окружающий над северными морями осторожная духовная форма жизни очки магии семьсот шестьдесят и семьсот шестьдесят увеличились на пять общая боевая сила восемьсот тридцать шесть из восемьсот тридцатьти шесть увеличилась на шесть уникальный навык перезапуск теперь манипуляция расовый навык страх простая идентификация Гуманоидная форма, адепт. Опытный упаковщик. Я была слишком небрежна и думала, что таких сильных людей, как Тис, много. Размышляя об этом сейчас, возможно, он такой сверхсильный благодаря своей особой способности. И даже так, у него было всего 150 очков магии. Количество магии, которым обладала я, было не просто ненормальным. Оно было совершенно аномальным. Вот почему я пряталась в углу, стараясь не привлекать к себе внимания. Шеди, иди сюда. И тогда Тис прокричал мое имя: «Твою мать, какого черта ты творишь? Несколько авванчаристов обернулись. Он может снова позвать меня, если я проигнорирую его, поэтому я медленно направилась к стойке, у которой он стоял. « Ты долго? Что тебе нужно? — Огрюмо ответила я. Он посмотрел на меня как на турицу и сказал так, будто это самая очевидная вещь в мире. Зарегистрировать тебя? Что же ещё? А-а-а? Ошеломляюще. Я правда не поняла, что он сказал. Тис лишь ухмыльнулся. Я тоже только что заново зарегистрировался. Судя по всему, тебе не нужно удостоверение личности, но всё же лучше с ним, чем без него. А тебе требуется лишь иметь достаточно боевой силы, чтобы сделать это. И ты сделаешь его. Просто положи руку на этот кристалл. «Серьёзно? Что за чушь несёт этот парень? Чёрт возьми!» Большой Кристалл всё ещё показывал магию и боевую силу Ти за сияющими числами. Когда я невольно отошла, Ти схватил и насильно положил мою руку на Кристалл. «Мне не нужно регистрироваться!» «Просто сделай это уже! Ты не оберёшься проблем, если у тебя не будет удостоверения личности!» «Дерьмо! Нет, нет, нет, нет, нет!» перезапуск перезапуск перезапуск перезапуск перезапуск очки магии 120 общая боевая сила 196 Ух ты а ты довольно сильная Спаси! Сслава богу кристалл отображал только мою текущую статистику Я неистово использовала мой уникальный навык чтобы снизить количество магии. Некоторые авантюристы разлили свои напитки, некоторые споткнулись, у кого-то внезапно сломались задние ножки стульев, на которые они опирались, а кто-то из сотрудников пролил чернила на документы. Крики раздавались повсюду вокруг меня. Я приобрела регистрационную карту авантюриста без каких-либо дальнейших проблем. Тиса дал мне половину награды за огры и продажу материалов. Я получила пять серебряных монет. Он также оплатил мою регистрацию, но я не собиралась благодарить его за это. «Пока!» «Спасибо за помощь, Шэдди! Приходи снова через несколько лет, когда подрастёшь и станешь красоткой! Ты будешь моей!» Он восторженно захлопал. «Кто, чёрт возьми, будет встречаться с тобой? И ты даже не сказал, кто ты и откуда!» «Как утомительно! Во многих отношениях! Видимо, не так много тех, кто может использовать идентификацию!» кристал с десятью использованиями уже стоил три серебряные, при том, что тебе нужно сделать это сто раз, чтобы выучить навык. И я слышала, что даже когда ты изучешь этот навык, если ты принадлежишь человеческой расе, у которой слабые органы чувств, то тебе потребуется много магии. Обычные авантюриты должны быть экономными со своим навыком, Так время от времени пользуясь кристаллом. Никто не будет тратить свою магию и деньги на случайную идентификацию. Может быть, стоимость в одну единицу маны объяснялась тем, что я монстр. Мне действительно нужен способ скрыть мой статус получше. Через некоторое время я наконец достигла своего пункта назначения: дележанса. Я разговаривала со скучающим кучером средних лет. Извините, сколько стоит поездка до столицы? Столица, А? Стоит пять серебряных. Мы выезжаем через три дня. Если повезёт с погодой, прибудем за пять дней. Ясно. Спасибо. Я скрыла своё удивление, поблагодарила его и ушла. Я могла бы справиться с ценой так или иначе, но три дня плюс ещё пять... Слишком большая трата времени. Я по-настоящему начала задумываться о том, чтобы просто полететь туда. Однако это всё же пятидневное путешествие до столицы на конном экипаже. Я могу очень легко заблудиться... Поэтому я проверила поезд. К счастью, был один поезд, отправляющийся в столицу сегодня вечером. И весь путь занял бы лишь один день. Поистине быстро. Но билет стоил пять маленьких золотых монет. Давайте посмотрим. Валюта следовала степеням десяти. Получается в десять раз больше серебряной? Пять тысяч долларов? Да вы шутите. У меня есть лишь десять серебряной под рукой. Даже если я прямо сейчас отправлюсь на поиски бандитов, чтобы конфисковать их сокровища, это заняло бы больше дня. Хорошо, как насчёт контрабанды? Когда я начала искать способ проникнуть на борт, я услышала позади меня мужской голос, едва различимый, практически шёпот. Эй, юная леди, вы хотите попасть на этот поезд, верно? Я знаю способ. Примечание автора Быстрое объяснение идентификации навыков и детей божьих. Среди обычных горожан почти никто не может использовать идентификацию как навык. Только некоторые торговцы способны на это. И обучение навыку не обходилось без недостатков. Представители человеческой расы с их низким восприятием должны будут потреблять по 10 очков магии за каждое использование. Даже авантюристы будут использовать этот навык только в критических ситуациях. Большинство людей, которым необходима идентификация, по-прежнему покупают и пользуются кристаллами. Причина малого числа людей, которые могут использовать навык, заключалась не только в стоимости кристаллов, но и в том, что на рынке их было не так много. Храмы ограничивали количество доступных кристаллов, чтобы цены на них были стабильными для авантюристов. Таким образом, спрос всегда был высоким. Навыки, как правило, приобретаются после тренировок. человечество и к драии даже не подозреало, что навыки имеют разные уровни. В таком случае, как определялись ранги? С каждым повышением уровня боевого навыка человек мог выучить и использовать еще одно боевое искусство. Именно количество изученных искусстве определяло ранги. Играки изучали искусство автоматически. Единственными людьми, способными при самоидентификации видеть свои навыки были игроки. Особые способности детей божьих отличались от навыков. Говорят, что способности появлялись благодаря влиянию маны. Только один человек из тысячи рождается с такими способностями. Быть может, особые способности секретных альфатестеров тоже были связаны с просачиванием маны из язык дряссии на землю.